Глава тринадцатая. Решение принято. У князя. Через день после свадьбы. Ну а чего не предупредил-то, что отчаливает? — буркнул недовольно Святослав, неторопливо пройдясь по трапезной вокруг стола и снова, в конце концов, усевшись во главе. Забежал бы хоть на минутку, да брякнул с порога, что отбывает. Времени нет свят у Ратибора совсем. Мирослав хмуро посмотрел на владыку Мирграда. Добролюб сказал, что чем быстрее смотается до ведунья, тем лучше. Плечо у него жутко запаршивило, и так затянул. Скверно по всему Тулову и голове расползаться принялось. Вот он и выдвинулся немедля. Домой заскочил только за секирой и котомкой со жратвой. А после на коня запрыгнул, да помчался до Зябкина. Но это та деревушка мелкая, в которой блага она обитает. Только она помочь может, как вещал Добролюб. Да и предупредил Рад через меня. Или тебе что? Прям лично требовалось лицезреть его пред очами своими светлыми до отправки. Да хотелось бы заслушать фию Ратика еще разок. Окончательно взвесить все за и против с учетом недовольного фырканья нашего рыжего шатуна. Да, видно, не судьба. Ну ладно, коли так случилось, пущай лечится. Главное, чтоб заштопали его как надобно. Подлатали грамотно, да до -да, дому после воротился как можно скорее наш Топтыгин. Он мне нужен. властитель миргородского княжества тяжело вздохнул и плеснул себе в кубок вина из пузатого кувшинчика, стоявшего чуть провеет к нему. Лениво отхлебнув напиток богов, князь овёл взглядом сидящих перед ним Мирослава, Яромира, Тихомира да и Емельяна и тихо, но твёрдо молвил: "Ведь решение принято. Мы идём с варягами купцов западных щипать, и мне нужны лучшие мои воины в этом походе". Данный недовольный правитель гадко пропищал смурно Тихомир: при этом неприязненно зыркнув на Яромира с Мирославом. Обязательно надо было избивать их так сильно, некоторые до сих пор не оклемались ещё. Разве так привычают дорогих гостей? А давно ли в мир гради стали варягов за дорогих гостей считать? Яромир холодно стрельнул ястребинным взором по главному советнику в ответ. Они нам чего, дружки какие близкие, что их привычать треба, а к их низей? Если кто подзабыл, так я напомню, что все честь варградом Все нерожки плечом к плечу отнюдь и не с нами стояли. Напротив маячили эти самодовольные рыльца, хотя откуда янта -то знать тому, кто во время битвы за высокими каменными стенами в мир градиот сиживался вместе с девками да ребятишками. В городе должен был кто-то остаться при ясной голове и твёрдой памяти, дабы приглядывать за бабьём и мелкими. Тихомир густо покраснел до корней волос, как перезрелый помидор, стараясь не встречаться глазами ни с кем из сидящих за столом. Мы так и поняли, нянька-то из тебя хоть куда, презрительно протянул, встряв в разговор Мирослав под одобрительный смышок княжею воеводы. А воряги получили-то, зачем и пожаловали? Ибо только слепцу неясно было, для чего на свадьбу они припелёхоли? Чтобы попить, пожрать, да кулаки почесать? Ну, надеюсь, нам удалось и напоить, и накормить, и часотку эту надолго унять, и всё за бесплатно заметь. Да блдеть можно, какая щедрость! Смурно пробубнил враз нахохлевшийся главный промыра, подвинув к себе кувшинчик с медовухой: "Записать надо бы, дабы потомки оценили. Так запиши плюгавец, запиши, хоть толк от тебя будет". Рявкнул столевший Рамир, которого явно начал подбешивать этот вертлявый продоха. "Ты на меня не ори, дубоголовый". Тихомир вдруг поднял водянистые очи и твёрдо впился недобрым взглядом в русово богатыря. Досели незнакомые властные нотки прозвучали в его голосе. Излые огоньки заприсали в потемневших от гнева зрачках старшего советника. "А то ведь сквознячок подует, костей не соберёшь". "Чего-чего? Я не уразумел. Ты мне что, угрожаешь сейчас? Расхрабрился-то как от того, что Ратибора нет рядышком? Так я и без него тебе Хотило-Крского говорю легко". Яромир, опешивший от такой наглости и дерзости, привстал было, но грозный рык Святослава заставил его сначала замереть, а спустя пару мгновений не хотя опуститься назад. Закончили, собачица. Князь раздраженно стукнул по столешнице кулаком. Вы на совете важном или в песочнице лопатку не поделили? Мы тут сейчас что обсуждаем, я не пойму. Поход непростой, от успеха, а неудачи которого зависит, чью его будущее, мир города, ни много ни мало. Или то, чья очередь сейчас куличи лепить? Один советник, другой воевода. А ведете себя, как босята малые. Мне за вами что, приглядывать треба, дабы не переколошматили друг дружку? Тишку никому подать не надо, мне можно? тоскливо промолвил до сих пор молчавший Емельян, наконец вылезая вне особо мягко говоря косавшийся его разговор. И желательно прохладенькую, чтобы к клубику приложить. На его хмуром, веснушчатом лице внушительной блямбой светился крупный синяк под левым глазом. Исправно не обращая внимания на кувшин с пивом, вином и медовухой, княжи племянник из гроба встал со стола у роскошный жбан с квасом. Примостившись чуть поодаль, накопал себе полкружки и принялся не спешаться пить душистый напиток, слегка при этом кряхтя да причмокивая. Свадебный пир продолжался 3 дня, и всё это время Емелян, как с цепи сорвавшись, поглощал в неимоверных количествах хмель разной крепости да пряности, перепробовав все запасники княжева погребка. Стоит ли говорить, что после окончания возлияний гонец писарь-летописец пас недавно у них пор глава тайной канцелярии Мигрёва, совершенно явно пребывал не в самой лучшей форме. «Так, к слову, пришлось», — промямлил себе под нос Емельян, старательно отводя взгляд от сурово зыркнувшего на него Святослава. Тихомир и Яромир тем временем насупленно замолчали, каждый присосавшись к своему кубку, лишь изредка испепеляя друг друга враждебными взорами. «Это ты у своей новоиспеченной жинки просить будешь». Князь неодобрительно рассматривал опухшую физиономию непоседливого племянника. Чего с Харри-то у тебя? Откуда светило синее в моргало прилетело? Тоже, что ли, в драке с варягами поучаствовал мимоходом? Аль просто славки шмякнулся в хмельном угаре. — Да не, — неохотно протянул в ответ Емельян. — Это мне это. Ну это. Непонятно, что ли? — Э-э, это да. В общем, жилька врезала, безумица. Не пущала меня вместе со своими умалишенными подружками к месту свары, цапая за всякие непотребности. А после, как зарядила по роже, не каждый дам так влупить сможет, уверяю. Какая боевая, оказывается. Открылась мне с новой стороны. Хорошо, что у нее в руках скалки не было, аль половника. Надо бы, пожалуй, их все попрятать от греха. А то еще хватанет по темечку сгоряча, и добролюб не откачает. Дури то у этой сварливицы, ого-го, как выяснилось. Только успеваю уворачиваться да отбиваться. Щит, что ли, приобрести для обороны? Поставлю в уголке на кухне, наверняка пригодится. Шлем еще нужен. Только мыслиться, жена не поймет, коли я с ведром на голове каждый раз трапезничать буду. На нем же дробь барабанную черпачком и выбьет. К ведуньи не ходи. Понятно. По периметру избушки, как прикупить ионую. Ров еще выкопать не забудь. Будешь в нем ныкать маковку свою. Святослав, все это время пытавшийся сохранить серьезное выражение лица, в конце концов не выдержал и громко расхохотался на весь обеденный зал. «Ну, вообще, с почином тебя, племяшек, с началом семейной жизни. А поварешек со скалками, коль попрячешь все, я твоей молодухи еще надарю, не волнуйся. Пущая хаживает тебя периодически, для пользы дела, так сказать». Следом за князем заливисто загоготал и Мирослав, который все это время в беседу почти не встревал, сосредоточенно уминая аппетитную говяжью голяшку. И даже Яромир с главным советником и те не удержались от улыбок, при этом правда стараясь друг на дружку не глядеть. И какая же польза от всего дела нехорошего? Не особо горя желанием услышать ответ, не хотя по инерции выдавила себе имя Ян. Я думала, она покладистая, а нет. Сноровом, как оказалось, будто у рыси одичалой. Такая польза. Мирослав охотно поддержал обсуждаемую тему, что как хлебанёж поило какого хмельного Так сразу половником по макушке и тебе и настучат, дабы не поводно было, а то уж разошёлся до вечера. Но ну это, что с Норовым жили, так это же прекрасное имение. Она уже заставила уважать себя с первого дня вашего замужества, а это значит одно: на равных вы будете, что не может не радовать и является несомненным плюсом. Ничего я не разошёлся. Так, погулял чутка, свадьба как никак, пробурчал скрюбившийся Семелян. голова которого совершенно явно всё ещё знатно побаливала а глава в семье должен быть муж при условии конечно что он кормилец ну или просто поболе денег в дом приносит а ты что больше жильки зарабатываешь вопросительно хмыкнул юромир э милеона задача на почесал за ухом хм ну да может быть хотя вообще не знаю не уверен наверное я и не интересовался ты учти литаписец София фон, батька её не вечен, и четыре копыта рано или поздно отойдут жили, как и гошней единственной дочурки. Репутация у трактора хорошая, расположение отличное, отза всегда таефадвое нет. Процветает, в общем, харчевня. Так что вопрос о том, кто сколько золотишка будет в семью приносить, открытый, как мне думается. Воевода с хитрым прищуром смотрел на задачи новокняжьего племеша. Чего, не кумекал, что ли, на эту тему ещё ни разу? Не. Если только совсем мельком. Имильян задумчиво забарабанил пальцами по столешнице. Вообще, признаться, мне всё равно, сколько она там зарабатывает. Я же либо бы нужен был мешок с деньгами вместо женки. Я тогда дядю попросил бы соыскать в спутницы жизни какую-нибудь объёмную девицу из этих, как их там, из пухлых наследниц одного из княжеств соседских. Твой лохматый пони галопом мчался мимо далие как 3 дня назад, вместе со всеми упитанными книжнами прочь за линию горизонта. Так что вздыхать тяжко заканчивай, а за одно и коситься прекращай на винос медовухой. Святослав снова принял серьёзный вид. Собственно, я опять не понял. Мы тут что обсудить-то собрались? Первый день Емельяна после знатной попойки или всё же поход наш скорый, до которого между прочим всего ничего осталось? Ано тебе надо след Мирослав осуждающе глазел на повелителя миргородского княжества. "Жилось ведь нам спокойно. Мне отпанадо было с тебе связаться с этими северными проходимцами". Рад был против. "Решение, мир, принимаю тут я покамест, а не Ратибор". Святослав сурово впился глазами в лицо русовомечаноса. "А легко тебе со стороны рассуждать, спокойно на княжеству жилось или нет? А мне кумекать необходимо о людях, о дружине". Вам же платить надо бы на всем, не воздухом чай питаетесь. Ты хоть представляешь, сколько уходит злата лишь на одно месячное жалование в атаке вашей? Но ты еще скажи, что зазря кругляши свои получаем, не отрабатываем. Отрабатываете, Мирка, еще как отрабатываете. Но это не отменяет того, что казну городскую треба пополнять регулярно, дабы я мог и дальше выплачивать денежку своим бравым витязям». А от клем монет на это взять, боль моя постоянная головная, разумеешь? Святослав отхлебнул из кружки с пивом и устало откинулся на стуле. А тут возможность представилась одним махом закрыть данный вопрос на несколько лет вперёд, понимаешь? Да всё я разумею, что вот ты со мной как с дикетком соплевым, проворчал недовольный Мирослав. Но это не отменяет того, что дерьмо гнилое, а да дорискованное. Встаём на тонкий лёд мы, по которому ещё не хоживали. «Как бы не провалиться?» «Риск оправдан, друже», — просопел угрюмо в ответ Светослав, оглядывая сидящих за столом. «Еще кто высказаться желает?» «Так и не разведали, кому караван-то принадлежит, но которые грабануть собрались». Яромир вопросительно уставился на князя с Емельяном, но слово взял Тихомир. «Да каким-то западным странам название-то таких мудреных не слыхали у нас». Главный советник пренебрежительно скривился, звонко чихнув в дагонку. Не стоит волноваться о такой пустышности, ведь никто и никогда не узнает правду о том, кто раздербанял торговшей пузатых. А ежели даже и разнюхают, каким образом непостижимым, Тихомир протянул руку к подносу с добрым румяным поросенком и отломал себе от тушки внушительный окорок, принявшись тут же уминать его за обещёки. Сунуться к нам не посмеют. Ибо наверняка, с видом Алины, что лесть крусичом себе дороже, и мы им в таком случае покажем, если чего, «Э гггей, -ге грозно потряс свиной голяшкой расхрабрившийся сановник. Уж ты-то покажешь, зат свой сраный, еле слышно прошелестел Ерамир. Держитесь, вороги. Тихомир впился зубами в отлично прожаренный кусок мяса, сделав вид, что не расслышал презрительного шёпота воеводы. Так Святослав хлопнул по столу ладонью и поднялся. «Как я понимаю, особых возражений да мыслишек свежих ни у кого нет более». Оперевшись кулаками о столешницу, он сверху оглядел сидящих перед ним друзей с племянником и главным советником, после чего неспеша подошел к ближайшему окну и посмотрел вниз на внутренний дворик. Там до сих пор суетилась прислуга, прибираясь после свадебного пира. Подмели да помыли вроде по кругу у полы уже не единожды, но все равно еще порой нет-нет да находили по углам недавно выбитые зубы северных гостей. Данную гулянку, без сомнения, варяги запомнят надолго, ведь шепелявить после нее начали многие из данных. «Когда выползаем?» — тихо спросил Мирослав. «Точная дата хоть известна?» «Еще нет», — мрачно буркнул князь, оборачиваясь. Но Аллов сказал, что до конца месяца, край, самое начало следующего, должны выдвинуться. Мне жели не хотим удавы мимо нас про кондыбали купцы. А то догонять их придётся. А оно нам надо? Лучше обождём лавочников в укромном месте. То есть где-то через 2 1/2 седмицы выступаем. И ромер задумчиво кашлянул. Надеюсь, с ратибором всё в порядке будет. Успеет и плечо залатать, и воротиться. 5 дней пути до Зяпкина. А ездили одному да налегке, без лишних привалов, то успехом и за 4 управиться можно. Ежель не успеет, без него уходим. Святослав недовольно поморщился, поймав на себе косые взгляды тропезничающих приятелей. А что делать? Дружина одного хоть и ждёт, кое-то сам рыжий медведь, да только не в этом случае. Итак, сколько с собой берём людей, воды и провизии? Князь присел назад и приступил к обсуждению деталей предстоящего путешествия с Еромиром и компанией. Сначала до первой заставы допёлохаем. А оттудова уже выдвинемся далее в Печенежские угодья.